Глава 63. Уже вторую неделю повинуюсь завещенному приказу сёкера, дивизия пробивалась через чащу тульского леса. Тяжёлые пулемёты, повозки и лошадей пришлось бросить уже на втором привале. Впереди чередуясь шли поручик Адамсон и корнет Блюев с топорами. и прорубали просеку в вековом еловом лесу, плотно переплетённым кустарником. След в след за ними двигались цепочкой около 40 гусаров и пехотинцев. Поручика Слонова, ослабевшего от потери крови, несли на носилках два солдата. Всей дивизии уже было известно о его подвиге, потому что только об этом он и рассказывал всё последнее время. Наконец он стал как бы воплощением боевого духа полковника Сёкера, и его слушали почти что с благоговением. Глядя на это, поручик начинал нудно капризничать и требовать сидра, на что Блюев постоянно матерился, оскорблял его и за материл уже окончательным образом. Сидра не было, и корнет Блюев жестоко страдал. Только ожесточённая рубка деревьев доставляла ему некоторое облегчение, позволяя ему забывать о ежеминутной жажде. Когда дивизия снова стала на ночлег, он прилёг возле разведённого костра и проклял свою долю. Этой же ночью, когда все уснули от усталости и голода, корнет Блюев, тихо ступая на мысках, поднялся собрал провизию в вещмешок и подло дезертировал. Он пошёл обратной дорогой, но очень скоро сбился с пути и стал угадывать части света по каким-то запутанным признакам. Он шёл очень долго, но из леса так и не вышел. И никто из дивизии Сёкера не вышел из этого страшного леса. По крайней мере, авторы не нашли никаких документов в архивах империи, которые бы опровергали это заключение.